Глава восемнадцатая. Смоленские предметья и храбрые таможенники. Утром Сергей велел привести к нему всех подопечных купцов. Завтра будем в Смоленск, сказал он. Я намерен там задержаться на пару дней. Потом, возможно, пойду дальше. Может в Чернигов, а может и в Киев, посмотрим. Кто намерен расторговаться в Смоленске? Люди новгородские? Таких оказалось двое. Причем среди намеренных идти с Сергеем до Киева были Вощанник и Хатулька Третий, второй по значимости новгородский купец, исторговавших продуктами зимней морской охоты, рыбьей костью, нерпичьим жиром и шкурами морского зверя. — Мы подождем, — с достоинством сообщил зловед Вощанник. — Если в Киев, то лучше с тобой. — В уплату что спросишь? — Половину от половины, — заявил Сергей. И увидев вытянувшиеся лица купцов, расхохотался. Шучу, пояснил он, даром проведу, но с условием: все мытное, что должны были по пути от Смоленска до Киева заплатить, мне отдаёте, и Смоленская подорожная тоже мне. Сколько они берут? Двадцатую часть со всех товаров, проворчал вощянник. И ещё сверх того нарабат. Смоленский князь жадный как брундук, и дружинники у него такие же. Одно слово, Нурманы. Двадцатую часть, сказал Сергей мне. С князем Смоленским я сам разберусь. Вы и кто дальше со мной идете. А вы, он повернулся к остающимся, в хвост поезда станете. Когда первой заставы дойдем, наш уговор исполнен. Более моего покровительства не требуется. Двое остающихся дружно закивали. Не требуется. Исполнен ряд. Дальше сами. Вот и ладно, завершил совещание Сергей. Тем, кто еще со мной напоминаю, никому не платите, ни с кем не спорите, всем говорите, вы мои. Что не так, сразу ко мне отправляйте. Да не бойтесь вы. Он снова засмеялся, увидев, как напряглись лица купцов. Не в халопство ко мне идете, в товарищи. Все, разбирайтесь по местам и двинулись. Хочу до полудня в Смоленском детинце быть. Слово товарищ в те времена не было синонимом слова друг. Это были партнеры по совместной торговой деятельности. Здесьшний летний волок, как водится, совпадал с зимником, и волк, как и следовало ожидать, прямо к Днепру. Причем пригороды Смоленска начинались задолго до того места, где суда снимали скатков. Сначала Могилки, много могилок. Они украшали обе стороны дороги, так же как некрополи обочины древнеримских виа, с поправкой, разумеется, на религиозные традиции. В следующем по дороге эти заснеженные холмики с мертвыми скандинавами проблем не создавали, в отличие от скандинавов живых, решительно приградивших путь санному поезду. Застава. За ней начинался посад. Огромное поселение надо отметить, побольше, чем все Белозеро с пригородами. Просторные дворы, дымы над крышами, лязг кузнечных молотов, мычание запертой на зиму скотины и три здоровенные наглые нурманские ариасины прямо посреди дороги. Сергей остановился. Справа Машек, слева Наслав, выбранной за типично арийскую внешность, включая отрастающие усы. Обязательный на менее обжитой территории дозор здесь в предместье Смоленска Сергей отменил. Был уверен, что здесьние разбойники по лесам не прячутся, а действуют под официальным знаменем князя Конунга. Дорожный сбор в Смоленске, как и везде, изрядно варьируется в зависимости от того, кто едет и куда. Сновгородцев обычно драли три шкуры. если у тех не было специального договора с Харольдом Конунгом. Белозерских тоже обдирали, но несколько более умеренно. Это Сергей уже от своих знал. Дорожная мыта – это нормально, и Сергей был не против заплатить, в принципе. Но намеревался сделать это правильно, то есть с чувством собственного достоинства и никакому любому мелкому стражнику на заставе, который стопудово присваивает изрядную часть налога. и по этой уважительной причине будет стараться осуществить налоговый сбор лично. А уж учитывая длину санного поезда, которым предводительствовал Сергей, в общем, ожидания у смоленских мытарей были феерическими. А вот техника приведения к покорности была стандартной — сразу показать, кто в курятнике петух. «Стой, варяг!» — заорал могучий Нурман — С секирой удвоенного веса более подходящей лесорубу, а не воину. Мы-то варяг, значит. Наблюдательный Грамила, подобающих усов на Сергеев подбородок не свешивается, за отсутствием усов, естественно, а не подбородка. Однако узоры на сапогах варяжские и на флаге, что украшает копье, которое держит наслав, помимо морского коня. имеется знак Белозерского князя, да и сам наслав типичный варяг. То, что помимо географической привязки княжьи отмечено на знамени, сообщает также о том, что владелец данного флага близкий родич Белозерского князя. Громилу стопором не смутило, то ли внимания не обратил, то ли не знал смысла, а может сам по себе не блещет ни умом, ни внимательностью, а вперед выставлен, потому что здоровенный. и глотка луженая. Сергей остановил коня в двух шагах от громилы. Ну да, среди мытников он точно не главный. Главный вот, стоит чуть поодаль, тоже Нурман, постарше и поменьше размером, зато прикинут побогаче и прищур характерный, выжидающий. Поддастся гость торговый грубому наезду? Отлично. Не поддастся? Не поддастся? Захочет собственную значимость продемонстрировать тоже неплохо. Надо всего лишь так повернуть, чтобы высказанный за неуважение протест прозвучал не против конкретного стража, а против закона, против обычаев и князя Конунга, то есть и тогда все. Никакая спец, никакая грозная охрана не помогут. Мимо Смоленской дороги нет, и единственный выход договориться с исполнителями. чтобы те не донесли дурные слова до Конунга Харльда. Сергей с ответом не торопился, изучал начальника таможни. Взгляд с седла имеет определенные преимущества, потому что сверху. Он изучал противника, противник изучал его и ничуть не опасался, судя по выражению бородатой морды. А ведь видел, что имеет дело не с обычной купеческой охраной. Видел. но явно недооценивал. Не зря Сергей все же золото снял и в сумку спрятал. Он играл в ту же игру, кто первый ляпнет, не подумавши. Недооценка противника провоцирует, хотя Нурманов особо и провоцировать не надо, а не сами кого хочешь спровоцируют. Но первым ляпнул не Смоленский таможенник, а Мошек. Вард, гляди, какой храбрый кабанище! весело произнес Хузарин по-славянски: так неуважительно разговаривать с Хёвдингом. Помнится, мы убивали и за меньше. Давай я его убью. И потащил из чехла лук. Дано、ну、его, также демонстративным отнёл головой Сергей. Потом виру платить. Да сколько той виру? воскликнул умашек. За смердо-то. На топор его глянь. Это шневоинское оружие. Отменно сказано. Сергей сам не сумел бы лучше. А вот Нурманову красную от мороза рожу аж перекосило. Да ты рот закрой черт, когда старшие говорят. Высокомерно перебил его Сергей. Он говорил уже по Нурмановски и обращался непосредственно к главному таможнику. Эй, Хускарл, велел своему лесорубу убраться с дороги воинов. Хорошо он сказал, спесива, звонко, даже со таким тонким призвезгом. характерным для нервничающего юнца сломающимся голосом. — Ты, варяг, забываешься, — прорычал таможенник. — Мы — хирдмана Смоленского конунга. — Долой с коня, варежонок, и товар на осмотр, если не хочешь испытать гнев конунга Харальда Бирнерсона. — Тор мне свидетель. Я научу вас уважению. — Я... — и будто поперхнулся. Потому что мимо саней, по обочинам зимника, В голове поезда выезжала Нурманская гвардия Сергея. Две дюжины увешанных оружием и ценностями хускарлов с Дерудом и Грейпом во главе. Ох ты, что я слышу! – пророчал Деруд по басовитии смоленского мытаря. Не лучше тебя оскорбили, мой хёвдинг. Убийца остановил коня слева от Сергея, подвинув лошадь на слабо. Но «Ну, наконец-то веселье. Надеюсь, в круг со мной выйдет не этот лесоруб, а тот с серебряной пиписькой на шее. Точно, на шее у старшего цепка, а на цепке серебряный знак бога Фрейра. Сергей как-то даже внимания не обратил, но у Деруда на такое взгляд наметан. Поклонник Фрейра. И какой вывод из этого можно сделать? Вывод сделал Грейп. Точно, пиписька, гоготнул он. И мелкая какая, не бойся своей отливал. Такой разве отальёж? Подхватил машек, для которого подобный подштанный юмор был родным полем. Ты и такую сначала попробуй отыщи. Не бойся каждый раз, как этот машек показал пальцем на таможника, гашник развяжет. Так полдня писун свой уговаривает. Вылезай, крошка, покажись. Мы с тобой большие дяденьки. Нельзя нам на штаны напрудить. Дружный гогот напугал не только ворон, но и возниц Сергея. Оно, конечно, вроде своей Нормана ржут, а все же Норманы. Храбрость, ярость и специфическое чувство юмора входят в обязательный список норманского воина, а вот такое качество, как терпение, отличает только самых лучших. Поклонник Фрейра в их число не входил. Ты оскорбил меня, хуазарский ублюдок! — заорал он, выхватывая меч и скидывая со спины щит. — Я убью тебя здесь и сейчас! Слезай с коня и познай силу моего гнева! — Сидеть, малыш! — рыкнул Дерут, опережая Машега, что было непросто. — Этот воистину храбрый Хирман так хочет драться, что даже забыл, кто оскорбил его первым. А ведь это я первым заметил крысиную пипиську, которую он носит, видно, в знак уважения к крысам. Потому что неславному же Фрейеру посвящен этот крохотный писюнчик. Эх! Дёртс соскочил с коня, бросил в снег рукавицы, демонстративно сжал и разжал кулаки. Все, как я люблю. Хороший день, хорошая компания и настоящий храбрец, готовый порадовать богов своей смертью. Посторонить смерть, произнес он добродушно, отодвигая замершего с открытым ртом здоровяка. Уставившегося на татуированные руки убийцы. Ты храбрец, вызвал меня на Хольмганг. Назовись, чтобы я знал, кто познает ласку моего клинка. И не дожидаясь ответа о шарашенного Хирдмана, хотя нет, не говори ничего. Богам ведомо твое имя, а мне все равно. Шикарное выступление. Сергей хорошо знал Дюрруда и видел, тот не собирается убивать Сморенского Хирдмана. Всего лишь поставить его. и весь таможенный пункт подобающую колено-локтевую. Да, дерут не собирался убивать, но его противник об этом не знал. И как уже заметил Сергей, большинству нурманов хватало одного взгляда на татушки убийцы Берсерков, чтобы утратить боевой дух. Были, конечно, исключения, вроде другого Харльда Золотого, но сейчас не тот случай. Погоди, друг мой. Крикнул Сергей, тоже спешиваясь. Нельзя его убивать сразу. Все же он не сам по себе. Надо бы послать за его конунгом. Вдруг тот запретит ему драться. Только боги могут запретить храбрецу умереть во славу асов на глазах у своих друзей. Пафосно заметил Дорут. И только Один может запретить мне убить того, кто хочет пасть в его славу. Прости, Хевлинг, но это дела богов, а не людей. И потянул мечи с ножем. На храбреца было грустно смотреть, а его друзья делали все, чтобы не привлечь к себе внимание убийцы. Норманы отважны и в большинстве готовы сражаться с противником любой силы, но Дерут это не противник. Дерут это судьба. Сергей тронул коня, раздвинул им круг, уже образованный его бойцами, остановился в двух шагах от храбреца. Он не хочет умирать, убийца. Готов, но не хочет. А я не хочу платить за него Веригельд. Это Хольмганг, напомнил убийца. Тут боги решают, не мы. Потом сделал вид, что задумался, и предложил. Ладно, не буду его убивать. Руку правую отрублю и довольно. Сколько там, по вашей правде, за руку? Он Хускарл, гридень, то есть. Гривны три заплатить придется. С серьезным видом сообщил Сергей. «Три гривны у меня есть», — сказал Дерут. «Но мне их жалко». «А за палец сколько?» «За палец осьмушку. Ведь он же старший дружинник, не смерть». «О, это годится», — повеселел Дерут. «За два пальца, значит, где-то Эйлиль выйдет». «Отрублю ему большие пальцы». «Ты прости, Смоленский, что не сразу в Волхалу», — повернулся он к Хускарлу. но я все же не Конунг, а простой Хольт с тремя доллями добычи. Хотя он вновь повеселел. Попроси своего Конунга объявить поединок чистым, тогда все хорошо выйдет. Что скажешь, Хёвдинг? Если воин хочет умереть, это его право, рассудительно изрёк Сергей. А он хочет, иначе не стал бы тебя вызывать. Но будь этот моим бойцом, я бы расстроился. Ему в Валхалу. А мне получается нового Хускарла искать. Хорошего воина найти не просто, а этот точно хороший. Раз не побоялся тебя вызвать. Так что давай пока подождем с Хольмгингом. Поеду к здешнему Конунгу, поговорю с ним. Вдруг у него людей в избытке. И направил коня в сторону города. Дружина потянулась за Сергеем, а за ними санный поезд. Дерут тоже взобрался в седло, сказал. оцепеневшему от скорости смены событий смоленскому таможеннику. — Ничего, может, твой разрешит. И уже тронув коня, вдруг повернулся и сообщил негромко. — Ты так-то знай, последние семь саней за нами не наши, новгородские. И дал коню Шенкеля, переводя в короткий голуб. Пускай Вартиславу и все равно, а он, дерут, не любил, когда кто-то сходил на берег, Прежде остальных. Ехать всей оравой в город Сергей не захотел. Решил лучше, если его караван останется вне городских стен и алчных взглядов Конунга с говорящим прозвищем Бережливый. Тем более, что в отличие от посада город здесь не не так уж и велик. Зато укреплен на диво: вал, стены высокие с башенками, навесы от стен над заборулом, еще и ручей, ныне замерзший. Частично ров заменяет, хотя ров тоже имеется, и мост к воротам. Своеобразное укрепление. Обычно на Руси крепости в городах строят, чтобы в случае чего народ окрестный в них прятать. В этой же точно всех обитателей селения не укрыть, не говоря уже о скотине, припасах и прочем имуществе. Напрашивается вывод. Гард сей — личное укрепление здешнего конунга Бережливого. Вроде большого сейфа. Нет, такому конунгу показывать свои богатства точно не стоит. Тем более есть у Сергея здесь добрый товарищ Желен. Наверняка разместит, поможет, сообщит обстановку. Посадское подворье купца Желена отыскали легко. Местный перенёк показал дорогу. Желен тоже отыскался быстро, примчался едва услышал и, конечно, все устроил. Места хватило. Вне крепостных стен люди просторно живут, чайне Европа. Полезную информацию купец тоже сообщил: конунг в городе, у себя в укрепленной горке, и сегодня по слухам никуда не собирается. Желен предложил и Сергея представить, но тот отказался. Желен, конечно, человек уважаемый, но далеко не княжевого уровня. Сергей же входить в дети не спланировал, именно. Княжечьим Хевдингам, а не торговцам. Так что за помощь и размещение спасибо, но дальше сами.